Писателя Остера невозможно представить себе без этого постоянного обращения к классическим сюжетам и наиболее устойчивым мотивам американской литературы. Тут тоже диалог, продолжающийся много лет, очень разнообразный по формам, как и по выбору, собеседников. Иной раз они принадлежат к совершенно разнородным культурным пластам, И можно понять недоумение рецензентов, когда они убеждаются, что Остеру вновь удалось каким-то ему одному известным способом соединить эзотеричность с безыскусностью, так что на его страницах вариации самых изощренных метафор по уживаются с прямолинейными повествовательными ходами какого-нибудь типового триллера или вестерна. Но Остер как раз и любопытен своей способностью обнаруживать некие вечные коллизии, преломленными в самых не схожих художественных контекстах, откуда он откровенно заимствует персонажей мотивировки к о л л и з и и сюжеты. Точнее, один и тот же сюжет — самопознание как постижение многого в едином. Может быть, особенная притягательность этого сюжета для Остера еще и в том, что его версии и отзвуки обнаруживаются в текстах по своему качеству столь друг от друга далеких, как стихи Рэмбо и детективные истории Чандлера. А раз так, то можно предполагать некую универсальность, стоящей за сюжетом коллизии. Остер... определяет ее как необходимость понять и признать реальность, не предполагающую единство личности, как несложно с этим примириться. Эта коллизия действительно основная в его прозе. Она никогда не приобретает у него даже оттенка отвлеченности. Все происходит в гуще обыденной жизни, Все приключается с очень узнаваемыми американскими героями. Они чаще всего обитают в каких-нибудь глухих закоулках Нью-Йорка, обшарпанные дома, свалки, дешевые кафе-автоматы, тупики, дворы-колодцы, либо, уподобившись пионерам, из романов Купера прокладывают как м а р к о Стэнли в «Лунном дворце», свою собственную дорогу к Тихоокеанскому побережью через все еще пустынные просторы родной страны. Случай из криминальной хроники, окончательно так и не проясненный до последних страниц, сохраняет в повествовании Остера весь интерес интригующей истории. Однако за этой историей без труда Прочитываются темы, традиционно ассоциируемые вовсе не с детективной, а с интеллектуальной и философской п р о з ы Отчужденность, экзистенциональная пустота, п р е с л е д у ю щ и е героев, но остающаяся неудовлетворенной жажда цельности и осмысленности своего человеческого опыта. Что касается фабулы, повести Остера подчеркнуто даже вызывающе т р а д и ц и о н В них десятки раз и до него рассказаны н е истории, почти без надежных попыток героя, покончив с существованием по инерции, строить жизнь свободно и бесстрашно. Герой охотно выбирает для себя участь аутсайдера — пусть крайне неблагополучного в житейском отношении, зато располагающего возможностями для самых безоглядных экспериментов с судьбой. И дорожа этой свободой, он преображается в подпольного человека, современной разновидности, инсценирует самоубийство или осознает себя новым Мерсо из, несомненно, хорошо знакомой персонажа Мостера, повести «Камю», посторонний. В подобных метаморфозах заключена, разумеется, доля литературности, п р и ч е м немалая. Дело не только в почти незамаскированных отсылках к знаменитым текстам, которые принадлежат высокой классике, но и в неуклонно соблюдаемых о с т р о м канонических требованиях популярных жанров. где несовпадение персонажа с самим собой почти обязательно становится пружиной событий. Остер – прозаик, для которого естественны этого рода цинтоны, а, проще говоря, сращение с виду несоединимого, когда органично уживаются, даже дополняют друг друга философские построения – экзистенционалистского романа и приемы криминальной билетристики. Постмодернизм, канонизировавший поэтику Центона, был для него важен хотя бы в этом отношении. Понимание текста прежде всего как игры с мыслами у о с т р а подчас выглядит чуть ли не самодавляющим. Достаточно объявиться персонажу по фамилии Блэк как можно быть уверенным, не замедлят с выходом на сцену Уайт, Грей, green до чего богатая цветовая фантазия. А если по ходу действия потребовалась рукопись, вокруг которой кипят почти что преступные интриги, то, пожалуй, и не читавшему у м б е р т а Ко Легко будет догадаться, что это отчасти исторический трактат, но также и вольная фантазия автора, чьи права на данный текст еще предстоит выяснить. Как предстоит разобраться и с самим текстом. Не то плагиат, не то оригинальные сочинения, а вернее всего тоже центон. И по мере того, как усложняется правовая сторона дела, в с ё менее понятной становится природа оспариваемого произведения, что это за страна Неверленд, о которой в нем повествуется. Америка, какой она могла бы стать, однако не стала, полупародийная картина, не н а с т у п и в ш е й для человечества золотой эры, капризная фантазия предполагаемого автора, вздумавшего заморочить будущих претендентов на его интеллектуальную собственность, запертая комната делает допустимым любое из этих предположений. И оттого провоцирует интерпретировать в категориях постмодернизма всю трилогию. Но это было бы, во всяком случае, не совсем точным решением. У Остера есть причины столь энергично отвергать толкование своих книг, как американского варианта постмодернистской литературы. При этом он всегда указывает на свое неприятие умозрительных схем и на приверженность открытым финалам о с о б е н н о с т и которые действительно выделяют его на преобладающем фоне. Вероятно, он мог бы сказать еще определеннее. Сама эта неотступная идея множественности «я», которая существует быть другим. Нечто самобытно-остеровское, во всяком случае по характеру своего литературного осуществления. Понятие реализм кажется слишком расплывчатым из-за того, что оно много лет подвергалось самому произвольному использованию. Но не следует считать это понятие безнадежно скомпроментированным. Оно обладает своим весомым смыслом, если, как Остер, видеть в нем не нормативные правила и абсурдные претензии на монопольно присвоенную эстетическую истину, а нечто принципиально иное. И вслед за ним понимать реализм как неприятие литературы молчания – т о что возникло, утвердилось, даже расцвела в качестве негативной реакции на реальность, которую лишают каких бы то ни было прав на внимание со стороны серьезного писателя. Которую находят предельно ординарной, предсказуемой, а значит пошлой. Которую считают сверх всякой меры антихудожественной, то есть чужеродной самой природе искусства, которую... Можно бы долго продолжать это перечисление, потому что не было, кажется, такой отрицательной характеристики, какой за последние 20 лет не удостоилась бы сама эта категория. Сколько было пролито яда по поводу попыток и нечастых, и непоследовательных напомнить о той, вроде бы азбучной истине, что, имея дело со знаками культуры, искусство посредством их все-таки интерпретирует именно реальность, н и что иное. А если довольствоваться тем, что демонстрирует механизм построения текстов, рекомендуемых как художественные, то перестает быть самим собой. Остер напомнил, и, главным образом, не рассуждениями теоретика, а созданными им книгами. Какое бы впечатление они ни произвели на читателя, очень бы хотелось, чтобы читатель оценил творческую смелость этого американского автора. Потому что сегодня уже мысль, что литература говорит о реальном, а не о себе самой, парадоксальным образом приобрела характер Небанальности и новизны. И нужна настоящая смелость, чтобы эту мысль не только высказать, но осуществить. Чтобы отправить героя, жаждущего понять, что он собою представляет, В скитание по затрапезному и такому узнаваемому Нью-Йорку, Где он без гроша в кармане шагает по бесконечным авеню, И спит в пустых квартирах, откуда вывезли всю мебель, и упорно что-то пишет в купленной на последний доллар тетрадке, уже не занося ли в нее открывшуюся ему высшую истину — Жетюн Отр.